В тот самый момент, когда я только подошел к окну и собрался проследить за толпой, чтобы понять, кто бы мне смог помочь, мимо него по каким-то делам проходил помощник Дерея, тот самый человек-шлонг, бывший гильдейский убийца. А потому я быстро выглянул в двери и слегка присвистнул, после чего махнул рукой. Со стороны этого не было заметно, но я был полностью уверен, что убийца обратил на меня внимание. Только вот сразу ко мне он не подошел, а даже не замедлил своего шага и продолжил идти туда, куда и шел. Я, тем не менее, не стал терять надежды и веры в профессионализм этого человека, а потому отошел назад, в зал, и сел на один из стульев. Осталось подождать и понять, прав я был или нет. Тем более, к его приходу мне нужно было кое-что подготовить. Проходит порядка десяти минут, как открываются двери, и в них входит шлонг. Пришлось немного попетлять и задержаться. Сразу перешел к делу этот спокойный и уверенный человек. Убедился, что снаружи чисто, и никто за нами не следит. «Все правильно», — согласился с его действиями я. Убийца лишь спокойно пожал плечами, словно для него в этом не было ничего необычного, и он действовал строго в соответствии с тем, как и поступил бы в любом другом случае. А нужна помощь? Между тем спросил он, обращаясь ко мне. Да, подтвердил я, мне необходимо, чтобы ты привел сюда одну девушку. Зовут Шада. Найти ее сможешь, и я описал ему, Как добраться до гостиницы Хромова кнула? Девушку найдешь на втором этаже. С ней охрана и сильный темный маг. Так вот, мне нужно, чтобы ты обязательно привел сюда ее, мага и одного из охранников, которые будут при ней. Все они члены нашего клана. Так что проблем с опознанием у вас не будет. К тому же, подходи сам». Я мысленно прикинул, хватит ли указанного количества людей, чтобы создать эффекты моего присутствия среди них. И так получалось, что нет. В этом была уверена как нейросеть, так и моя интуиция. «Мало», — протянул я, — «нужно еще хотя бы двоих. И хорошо бы, чтобы один из них был магом. По идее, если бы сюда подошли Дезет, Шада...» оба демона и ревера, наша архидемоница, то как раз и набралась бы критическая масса для создания нужного эфирного следа. Но как-то не хотелось оставлять эльфарок в гостинице одних. В самом старом гноме владельца гостиницы я не сомневался, он надежный товарищ. Но что может взбрести в голову двум молодым девушкам, на которых свалились очень уж печальные новости, я просчитать не мог. А к этому моменту они уже должны были прийти в себя, и их явно ввели в курс дела. И потому требовалось оставить там хотя бы одного из демонов. «Если это поможет, тут со мной скала». Но я его оставил на прикрытии. Подбросил мне так необходимую информацию шлонг. «Хорошо, как раз то, что нужно», — ответил я ему. Тогда так. Вместе с магом и одним из охранников Мне нужны тут обе девушки из нашего клана, что будут там. Определись с тем, кто из них Шада. Она наиболее важна. Теперь дальше. Бери... И я вытянул из рюкзака шесть артефактов. Это маскировочные амулеты. Они должны скрыть вашу ауру. Передашь их людям и своему другу, как только выдвинетесь из гостиницы в эту сторону. Мне необходимо, чтобы вы все незаметно добрались сюда и расположились где-нибудь у входа в это заведение. Дальше, как только я выйду отсюда, вы отключаете артефакты, согласуйте этот момент. Отключить вы их должны примерно в одно и то же время. На следующем этапе вы все также незримо сопровождаете меня до любой магической лавки, торгующей различным ширпотребом. Мне не важно, что там продается. Главное, чтобы она была именно магической. Скорее всего, направимся мы в сторону барахолки. Подобных лавок там много. Постарайтесь взять меня в кольцо. При этом двигаться нам придется примерно с одинаковой скоростью. Так что постарайтесь не отставать от меня. Но и не сильно приближаться. Оптимальное расстояние где-то 2-3 метра. Девушка Шада должна быть ко мне ближе всех этот артефакт и я приподнял один из кулонов который немного отличался от всех остальных для нее он чуть сильнее других но в ее случае так и нужно дальше как только я войду в лавку у вас будет четыре минуты за это время вы должны равномерно распределиться вокруг нее и когда подойдет срок Разом активировать все артефакты. Дальше вы также незаметно возвращаетесь обратно. У вас будет пять минут, чтобы покинуть место проведения операции. На этом все. Руководство операции я передаю в твои руки. Ты самый опытный из них в подобных делах. Так что, думаю, справишься с поставленной задачей без проблем. Вопросы? Шлонг задумался. «Судя по всему, это связано с магической слежкой, и ты пытаешься сбросить хвост», – констатировал он. «Да», – подтвердил я. Никто не говорил, что этот матерый убийца не поймет, в чем вся подоплека событий. Его опыт работы просматривался даже с закрытыми глазами. Так что это даже хорошо, что именно он взял на себя опеку над местными ребятами. Он из них воспитает матерых убийц и шпионов, что, в общем-то, мне и нужно. Между тем Шлонг обдумал мои слова и задал следующий вопрос. «Вероятность боестолкновения?» — спросил он. Я хотел сказать, что небольшая, но потом вспомнил о двух последних нападениях, второй из которых вообще возникло словно ниоткуда, когда я просто хотел найти гостиницу, чтобы осесть там на некоторое время, а потому ответил... «Нужно быть готовым к этому, но не явно. Вы не должны вызывать подозрений и дергаться от каждого шороха. Боевой опыт в собранной группе есть у всех, кроме упомянутой ранней девушки. Ее придется опекать особо. В остальном сложности быть не должно. К тому же, даже если возникнет какая-то заварушка, то основной удар будет направлен в мою сторону» а потому вам главное не подставиться и не попасть под раздачу. В этом случае постарайтесь не вмешиваться и просто пропустите противников, лишь обеспечив собственную безопасность. "Принято", только и кивнул убийца. Он не спрашивал, как я сам буду заботиться о себе в этом случае. Если ему приказали лишь пропустить врагов сквозь свой строй и не вмешиваться, то именно это он и сделает. Шлонг прекрасно понимал, что в данном случае у него и прикомандированной к нему группы совершенно иная задача. В случае непредвиденных обстоятельств наши дальнейшие действия посмотрел на меня мужчина. Дождаться развязки и дальше действовать по плану. Все непредвиденные обстоятельства ⁇ это уже моя забота и проблема. На вас лишь сопровождение принято подтвердил он и даже не прощаясь поднялся со стула и направился к двери но уже у самого выхода убийца все же обернулся и сказал удачи после чего быстро выскользнул на улицу я же опять остался ждать мне необходимо чтобы он привел сюда нужных мне людей планета ариана империя ларгот столица парн черный рынок Где-то на территории квартала развлечений гостиниц. Небольшая гостиница. По времени черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. Когда шлонг уходил, я обратил внимание на его меч. Обычное простое изделие, которое ни у кого не вызовет интереса. И все бы хорошо. Только у меня в загашнике лежало очень похожее по виду оружие из неизвестного сплава металлов, которая по своей прочности не уступала тому же Адамантиту. А потому я быстро поменял меч гномов, который можно было вполне распознать, особенно если ты знаком с их работой, на этот внешне совершенно обычный клинок. Как-то я о нем подзабыл, когда готовил свою экипировку. Сориентировавшись и проверив улицу, я прикинул, что у меня осталось еще немного времени. А потому я решил проверить, какие же мне достались наноимпланты и нейромодуль, некий аналог нейросети, найденные тут на барахолке. Но с наскокой их расколоть не получилось. Почему-то хоть большинство предметов распознать и получалось, но вот ни об одном из них точной информации не было. Складывалось такое впечатление, что либо сюда. Когда-то очень давно что-то просочилось из миров Содружества, либо это какая-то параллельная реальность, которая до определенного момента развивалась точно так же, как и те миры, откуда я сюда попала, а потом резко свернула в сторону и пошла по совершенно другому пути развития. Именно поэтому и было такое странное пересечение частичных технологий, которые вроде как и есть но которых вроде как и не было никогда. И потому я запустил их индивидуальное сканирование. Продлиться оно должно что-то около полутора часов. Потом я перешел к нашей клановой метке. Как-то я за все время не додумался даже передать ее на обработку Пандоре, хотя должен был сделать это в самую первую очередь. Это как раз то, что объединяет нас и делает гораздо сильнее всех остальных. И сейчас у меня до этого как раз дошли руки. По сути, я Пандоре поставил всего одну задачу – максимально вытянуть способности того, кто проходил ритуал принятия в клан при условии фиксации уже используемых входных параметров, которые требуются для активации данного модуля. Ну и по возможности улучшить производительность внедренной в этот модуль структуры слегка урезанный в своих возможностях магической нейросети. Мне было интересно, как она сможет его модернизировать и что предложит на выходе. После того, как я нагрузил свою помощницу, все оставшееся время мною было посвящено созданию артефактов. Я на автомате подготовил сотню обучающих амулетов, 50 клановых опознавателей и пару десятков магических искинов, как для использования клановцами, так и обычными людьми. Мне требовалось понять, будет ли спрос на последние изделия. К тому моменту, как я закончил с дополнительными артефактами, за окном мелькнул шлонг. Проверив окрестности, я заметил и всех остальных. «Вот теперь можно начать действовать», понял я и направился к выходу из гостиницы.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 где несколькими странными штрихами изображен вполне узнаваемый человек. Но что-то в этой картине было не так. Красивая женщина с бесстрастным лицом, будто оно принадлежит не живой девушке, а фарфоровой маске, смотрела на открытую страницу тетради и не могла понять, что же ее смущает. Цель, за которой она следила, покинула место предыдущей западни, и сейчас двигалась по барахолке, идя мимо лавок и магазинчиков различных старевщиков. Тонкая светлая рука потянулась к открытой странице. легкий взмах кисти, и лист переворачивается, показывая то изображение, что было скрыто под ним. Еще один взмах, и снова открыта страница, где молодой мужчина движется среди магических лавок в толпе людей. «Нужна еще одна проверка, но не такая явная», — негромко произносит она. И ее словам вторит замысловатый пас длинных и изящных пальцев, которые порхают над перед женщиной тетрадью и плетут в воздухе какую-то нереальную, волшебную и невесомую паутину. «Теперь я смогу увидеть чуть больше», — произнесла женщина, как только замерли ее пальцы. Между тем изображение на странице начинает оживать. Она же пристально вглядывается в то, что там происходит. Посмотрим, тихо прошептала она. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парн, черный рынок, барахолка. По времени черного рынка вторая половина дня, некоторое время спустя. Хм, неужели? И я огляделся вокруг. Мы практически добрались до выбранного мною магазинчика, и ничего. Нельзя было радоваться раньше времени. Ведь только я об этом подумал, как меня выбросило в боевой режим. Неявный вектор атаки сразу же доложила мне ведунья. Накаркал, мысленно пробормотал я, и только потом до меня дошло. Как это. «Неявный вектор атаки», после чего я быстро просеял толпу и оценил обстановку вокруг. «Так цель нападения действительно не я?» — эта мысль заставила сильно меня удивиться. «Как-то последнее время в основном все шишки доставались мне, и вдруг на тебе, раз, и шаблон разбит, и я мысленно усмехнулся и сам себе сказал». «Ну а ты что думал, будто один ты тут являешься центром Вселенной?» После чего добавил. «Так вот, снимай свой божественный нимб и спускайся с небес на землю. Никому-то ты особо не нужен». И только я это мысленно произнес, как сработала моя интуиция. «Значит, нужен. Уже более задумчиво протянул я». Но тем не менее в данный момент времени прямой целью нападения был точно не я. Главный удар был направлен на невысокого щуплого мужчину мага, причем мага достаточно сильного, явно работающего с двумя типами магической энергии и специализирующегося на магии разума и крови, если использовать то разделение магии по ее направлениям, которым оперировали в академии. Такой анализ по его способностям мне выдала нейросеть. И что важно, я его уже встречал где-то раньше. Это тот самый серьезный мужчина, которого я меликом видел несколько часов назад в кабинете Светолики, когда она исполняла свои рабочие обязанности. И тогда он выступал в роли главы группы истинных вампиров, что прибыли в академию поздно вечером и немного задержали мою светлую эльфарку на работе. Интересно, подумал я, глядя на него и прокручивая различные варианты в своей голове. Нам нужен был сильный маг разума в помощь Клуму, и вот я его встретил. Правда, обстоятельства встречи чрезвычайно необычные, но тем не менее, хотя странно. И я еще раз постарался проанализировать происходящие события. Если мне сейчас ничего не угрожает то почему меня закинуло в боевой режим? Уж точно не из-за того, что я должен был как-то помочь этому вампиру. Хотя и это я теперь постараюсь сделать, но тем не менее. Прямой вектор атаки направлен на него, размышлял я. Вот именно, что прямой. А если исходить из того, что есть еще и неявный вектор, который угрожает или мне, или кому-то из тех, за кого я несу ответственность, И я уже начал анализировать ситуацию, взяв это предположение за основную гипотезу. И опереться мы решили на нашу теорию неявного боя, только исходить мы будем из того, что использует эту схему боя наш противник, направив ее против нас. Задействовав все доступные мне ресурсы, мы постарались раскатить нашу теорию и алгоритмы поведения, применив их ко всем людям кто хоть мало мальски задействован или имеет возможность оказать даже малейшее влияние на происходящие тут события. И так получалось, что таких объектов поблизости нет. Разработанная нами с нейросетью и применяемая в последнее время система боя дает именно управляемый результат, который со стороны все принимают за удачу и проделки судьбы. Только вот это лишь имитация и внешний флер, Ведь на самом деле в основе всей системы лежит доскональный анализ ситуации и точный расчет. В реальной жизни никто не может подчинить себе удачу и судьбу. Никто. Но именно в этот ранее незыблемый постулат сейчас верилось с большим трудом. И тут у меня было лишь две гипотезы. Либо я столкнулся с мастером, ничем не худшим, а возможно и гораздо лучшим и подготовленным, чем я сам, И этот мастер сейчас где-то тут, в толпе, либо это как раз тот фортель судьбы, вероятности, фортуны, которого не может быть в жизни. Назвать это можно как угодно. Главным стало то, что дорожка меня свелась с тем, кто напрямую может влиять на дальнейший ход событий. И лучше бы это оказался первый вариант, мысленно прокомментировал свои выводы я. Но буквально в следующее мгновение мне стало понятно, что это не так. И выразилось это в маленькой, но совершенно непредсказуемой детали, которая внесла значительные корректировки в ход дальнейших событий. Арбалетный болт, выпущенный откуда-то со стороны нижней части затененного выхода одной из дальних лавок и летящая в мага, который должен был двигаться мне навстречу. Внезапно сменил свою траекторию полета. К этому моменту я как засек стрелка, так и точно вычислил его цель. Тем более она мне была известна с самого начала. Первоначально болт должен был пролететь более чем в полутора метрах от меня. Он не представлял для меня никакой опасности. Только вот не вовремя упавшая и подскочившая от пола монетка, вывалившаяся из разреза, оставленного маленьким воришкой, когда он обчищал одного из гостей черного рынка, и который мальчишка не заметил, вытягивая у того все из прицепленного к поясу кожаного мешочка, изменило многое. Болт врезается в подскочивший медяк и меняет направление полета. И новой целью окажусь я. Только вот стрелок никак не мог увидеть того, что происходило даже не здесь. Гости черного рынка обобрали еще за четыре ряда отсюда, и тот участок стрелком в принципе не просматривался. Кошелек у того мужика, что стал жертвой работы местного воришки, висит с противоположной от стрелка стороны. Падение монеты произошло уже после того, как был сделан выстрел. Нейросеть дала однозначный ответ. Подобную цепочку событий, особенно если ты о них ничего не знаешь, ни предсказать, ни просчитать, ни спрогнозировать невозможно. И я был полностью с нею согласен. И тут только или удача, или целью и вправду должен был оказаться я. И целью я был для того, кто скорректировал неудачный выстрел стрелка, кто помог монетке, этому маленькому элементу в большой и длинной цепочке, упасть в тот единственно верный момент, когда это и нужно было сделать. И если это так, то я столкнулся с действительно серьезным и очень-очень опасным противником. Противником, который может управлять реальностью и видит, предсказывает будущее. Противником, который точно вытаскивает информацию обо мне откуда-то из астрала. Но я не почувствовал того, что кто-то работает с ним или пытается подключиться к нему. По крайней мере, используя ту известную нам структуру. Только вот кто сказал, что это единственно возможный способ. В этом случае все, что мы точно можем спрогнозировать, это наличие, хоть и кратковременное, именно канала подключения к астралу. Вот на его поиске, причем в постоянном режиме, и необходимо сосредоточиться. Задание принято в работу, доложила нейросеть. Активирую модуль постоянного сканирующего поля. Перевод типа сканирования из дискретного в постоянный режим работы требует повышенной энергетической нагрузки на оператора. Эта потребность возникла в связи с необходимостью поддержания постоянного сканирующего поля на все время проведения поисковых мероприятий. Ну а дальше я увидел, как от меня во все стороны растеклась необычная полупрозрачная, слегка отдающая розовым цветом сфера. Только вот она так и не исчезла, когда полностью захватила территорию всего черного рынка. «Область поиска взята под усиленный режим контроля», — доложила мне нейросеть. «Ну вот сейчас мы и посмотрим, поймаю я кого-нибудь в эту огромную сеть или нет». Чем было хорошо это постоянно работающее поле, мне не было необходимости выяснять место расположения канала подключения к астралу. Оно точно совпадет с реальным местом его возникновения тут, на черном рынке. Останется только подключить карту и выяснить, где это место находится. «Ладно», — решил я, — «мы готовы действовать, а потому пора начать представление». «А потому я синхронизировал свои следующие движения со своей обычной скоростью. В данной ситуации мне требуется не только все красиво сыграть, но и оставить кое-какие подсказки шлонку, что необходимо сделать дальше. Он шел позади меня, прикрываясь со спиной. И потому точно заметит то, что я ему оставлю. Нам нужен был маг, которого я спасу от смерти своим невольным участием в его судьбе. И потому он должен был понять, кому обязан жизнью и перед кем оказался в долгу. А потому я быстренько подготовил своеобразный артефакт. А почему нет? У меня был магический пейджер, который мне передал еще магистр Кассис. Это дощечка, на которой можно написать все, что угодно. Кстати, вот он тот способ, при помощи которого можно наладить связь с черным рынком. Как я о нем мог забыть и не подумать? Но это потом. Сейчас для меня важно то, что я в него могу поместить, так необходимое мне сообщение и я мысленно надиктовал подробную инструкцию того что нужно было сделать и как поступить ну а теперь пора действовать теперь с подключением новых магических искинов а также их реальных аналогов все расчеты происходили практически мгновенно даже если я находился в режиме ускоренного восприятия и потому к этому моменту нейросеть уже просчитала как оптимальную траекторию всех моих будущих движений, так и вероятную реакцию на них, окружающих меня объектов, которыми в ее понимании были все, начиная от людей и заканчивая любыми предметами поблизости. Например, одним из этих предметов был маленький камешек, что и сыграет главную и основную роль. И я сделал плавный и длинный шаг в эту партию. Затеянную незнакомцем можно играть с двух сторон. Главное не упустить тот момент, когда он постарается узнать о результатах своего хода. «Вот, Тарк!» — резко воскликнул парень, взмахнув руками. И не успел бывший убийца среагировать, как тот уже растянулся на земле где-то у входа в ближайшую лавку. «Но кто додумался всякие камни разбрасывать, где люди ходят?» — проворчал, поднимаясь и потирая бок, этот странный и непонятный представитель главы их клана, который и попросил шелонка организовать для него магическое прикрытие. После чего он со злостью пнул какой-то мелкий камешек, который валялся у его ног. Парень, судя по всему, встав на него, поскользнулся. Именно это и послужило причиной его падения. Только вот и этот мелкий снаряд, запущенный ногой молодого человека в полет, от такого обращения не остался в долгу, и, врезавшись в матерчатую стену, стоящую напротив палатки, отскочил назад и с глухим стуком припечатал этого везунчика точно в лоб. «Черт!» В этот раз парнишка просто потер ладонью миг покрасневший лоб после чего вновь со злостью посмотрел на камень, который валялся у его ног. И что самое смешное, лежал он как раз там, где до этого и находился. Шелонг подумал, что Лекс, вроде именно так звали парня, вновь постарается запнуть своего каменного противника куда подальше. С такой злостью он на него смотрел. Но нет, парень лишь как-то горько вздохнул еще раз, потер лоб, после чего наклонился, поднял камень с пола и даже не отбросил, а просто отнес его в сторону и положил куда-то между палаток, после чего еще раз горестно вздохнул и, прихрамывая, потопал дальше. — Недотепа! — услышал мужчина ехидное замечание одной из девушек, темноволосой, но очень уж опасной красавицы, которую он привел с собой. На пустом месте навернулся, И она еще раз насмешкой посмотрела в сторону молодого человека. Тот же, все так же потирая бок и прихрамывая на одну ногу, похоже, упал он не очень удачно, поплелся вперед, в сторону следующего магазинчика, куда, по-видимому, первоначально и лежал его путь. Шлонг же отвинулся следом за ним. Проходя мимо той самой палатки, куда парень и отнес камень, он слегка повернул голову, Ему показалось, что там, прицепленная к стене, виднеется какая-то небольшая пластинка. Точно, — наконец сообразил он. И что странно, камня-то, который точно там должен был лежать, в щели между палатками и не оказалось. Бывший убийца мгновенно просеял толпу и, поняв, что ни у кого его действия не вызывают особого интереса, кроме той самой девушки, что посмеивалась над Лексом, невзначай прошел мимо палатки и незаметно подхватил ту самую дощечку после чего быстро осмотрел ее и уже в следующую секунду у него не было никаких сомнений в том что сейчас они были свидетелями представления только вот устроенного вряд ли лично для них ведь с этой самой небольшой деревянной пластинкой им передали новое задание мужчина истинный вампир Сильный маг, невысокий, сухощавый. темные волосы, серый походный костюм, меч на поясе и два кинжала. Коричневый кожаный кошель с красной тесёмкой. Серебряная бляха на груди в виде небольшой птахи с раскрытыми крыльями. Прямо перед вами. На него было покушение. Оно временно сорвано нашими людьми. Болт, который предназначался ему, сейчас торчит в стене магазина в сорока шагах от тебя. Он с магической начинкой. Если его проверить, будет понятно. Яд подготовлен специально, чтобы наверняка завалить вампира. Убийцы. Первый тоже истинный вампир. Скрывается в палатке. Зеленая с цветным орнаментом. Примерно 150 шагов позади вас. Все еще на месте и следит за целью. Мага ведут еще двое. Еще один вампир скрывается за вторым рядом палаток. И третий следит за ним из бара у поворота на улице. Поэтому я уверен, что должно состояться повторное нападение. Мага необходимо увести с линии атаки. Сейчас он вне опасности. Маг пока никуда не уйдет и его что-то привлекло в магазине. Главное, продержитесь ближайшие 10 минут. Сейчас работаем по плану. Как только активируете артефакты, переходите к защите вампира вплотную. Постарайтесь удержать его в том магазине, где он находится сейчас. Не выходите в переулок, который полностью под контролем. Постарайтесь не выпустить его из виду. Этот вампир нам нужен. Действуйте. Потом мы вас прикроем. Шелонг с удивлением смотрел на переданную ему инструкцию, и было у него большое подозрение в том, что у той операции, в которой они сейчас участвуют, двойное, если не тройное дно. Бывший убийца посмотрел в сторону своего напарника тролля, который при его габаритах и кажущейся неуклюжести был очень опасным и ловким бойцом. Но что самое важное Он был очень наблюдателен. «Следи за ним!» Передал он жестами и глазами указал на того, кого и следовало прикрыть. Он как раз зашел в небольшой магазинчик. «Понял», — отсигналил ему тролль. «В чем дело?» Также жестами спросила у него темноволосая девушка, которая, оказывается, прекрасно знала тайный язык гильдии убийц. «Новое задание, подробности потом», — ответил он ей. Та кивнула в ответ. Но на всякий случай он и ей передал то же сообщение, что и скале. Три пары глаз гораздо лучше, чем его одна. К тому же он предупредил их об отряде убийц, которые находились поблизости. Только вот никого из них, ни сам шлонг, ни его, временные помощники так и не смогли засечь. Дальше все прошло без каких-либо накладок и происшествий. Парень зашел в одну из тех лавок, что его интересовали. Они прождали отведенные ему четыре минуты, а потом разом активировали выданные человеком защитные артефакты. «За мной!» — скомандовал убийца, махнув скале и девушке, что шла рядом с ним. «Работаем!» Только вот, оказывается, тайный язык жестов гильдии убийц был не таким уж и тайным. Не знала его лишь вторая девушка, которая была в их группе. «Что за новое задание?» Приблизившись к шлонку, сразу же спросил у него один из охранников демонов, которого он привел из гостиницы. После чего, кивнув головой в сторону мага, этот демон добавил. Дезет все время контролировал перемещение цели, за которой нужно было проследить. Тот все еще в лавке и не покидал ее. «Понятно», — протянул убийца. «Тогда выдвигаемся к этому магазину. По дороге я все расскажу». И уже не останавливаясь, он развернулся и направился в нужную сторону. По пути шлонг пересказал уже всем содержание, переданной ему парнем записки. Дело осталось за малым. Как он понял, нужно уговорить какого-то вампира Довериться им и остаться в здании, которое сейчас скрывает его от убийц, охотящихся за ним. Планета Ариана, Империя Ларгот. Столица Парн, Черный рынок, где-то на территории квартала развлечений и гостиниц. По времени Черного рынка вторая половина дня, некоторое время спустя. Теперь не было никаких сомнений. Это не судьба ведет ее цель. Это ее цель заставляет любые каверзы судьбы работать на себя. Даже тот выбор, что сделала она, оказался на руку этому непонятному парню. Женщина не знала, как тот воспользуется полученным шансом, но она точно могла сказать, что цепочка событий, которую она притянула для проверки своего предположения, сдвинулась еще больше. И теперь это точно была не она. К тому же что-то в этом последнем случае выбивалось из общей схемы еще сильнее, чем обычно. «Что?» – только и спросила она сама у себя и подняла руку, неуловимо перелистывая страницы тетради назад. «Ты изменила его жизнь!» – наконец прошептала женщина. Она уловила те изменения, что начали происходить. Прямо у нее на глазах один из рисунков начал меняться. «Ты намного сильнее, чем я думала», — прошептала женщина и перелистнула страницу, вновь возвращаясь к тому молодому парню, что и был интересен ей. Только в этот раз что-то незримо изменилось. Пас руками и новая воздушная вязь паутины, сплетенная изящными пальцами женщины. Однако картина не изменилась. Даже больше, вместо четкости черт и линий, что она должна была приобрести, изображение стало еще более размытым и неясным. Что происходит? Какие-то странные сомнения стали рождаться в мыслях женщины. Она постаралась разобраться в том, что же происходит. Перелистывая страницы тетради и просматривая изображения, нарисованные на ее страницах, она попыталась уловить ту неуловимую деталь, что заставило ощутить ее еще большее беспокойство. Но ничего не было. Она ничего не видела, кроме некоторой размытости последнего слепка реальности, который она смогла получить и откорректировать. Уже отчаявшись понять, за что же зацепился ее взгляд, женщина неожиданно остановила руку на очередном взмахе, как раз в тот момент когда одно изображение практически накрыло другое. «Лицо!» – тихо прошептала женщина. «Почему я не вижу его?» Этого она понять не могла. Вот он, тот человек, что был ей интересен. И это точно он. Тетрадь не могла показать ей никого другого. Именно его эфирный образ вместе со своей силой она вложила в этот артефакт, что служил ей верой и правдой на протяжении трех тысяч лет. Что же там произошло? Только и произнесла она, наблюдая за тем, как парень на рисунке заходит в какую-то магическую лавку. Проходит немного времени, молодой человек явно чем-то заинтересовался. Судя по тому, что видела женщина, он долго спорил с продавцом, после чего приобрел какой-то артефакт. Вот он надевает его себе на шею, после чего женщина с еще большим изумлением посмотрела на открытую страницу тетради, которая внезапно стала абсолютно пустой. «Что?» — воскликнула она. Резкий взмах руки. «Еще один, еще один!» Но результат не изменился. Абсолютно все страницы были пусты. «Как?» — только и прошептала она, все еще находясь в прострации и стараясь принять то, что сейчас произошло. Впервые ей встретился тот, кто смог превзойти не просто ее силу, но и власть, дарованного ей одним из богов артефакта. Женщина так погрузилась в свои мысли, что даже не сразу отреагировала на легкое покашливание и голос, раздавшийся у нее за спиной. «Я думаю, нам стоит поговорить. И хоть та, чё первое и единственное имя было судьба, никогда не слышала голоса человека, который и был ее последней целью, она мгновенно поняла — это он. А потому женщина медленно развернулась и негромко произнесла «Я в тебе не ошиблась. Ты именно тот, кто мне нужен». И она прямо посмотрела в глаза тому, кто мог быть кем угодно, но человеком он точно не был хотя и предстал перед ней именно в этом образе.